Глава восьмая. Александра. Ой, в дверях стоит Маринка, спешащая на работу. Опаздывает. Всегда опаздывает, но никогда не извиняется. Вот и сейчас ее щеки вспыхивают вовсе не виноватым, а гневным румянцем, но она тут же поджимает губы и опускает глаза. Простите, что помешала, выдает отнюдь не с раскаянием. Ничему-то не помешала, фыркаю, отдергивая свою руку от Алексея. Тут конкуренты работать мешают. «А, она косится на отца моего ребенка. Ну-ну». «Саш, Алешка-то будто и не намерен отступать». «Александра!» Он смотрит на меня, плотно сжав губы. Не оборачивается на Маринку, а зря. Та уже прямо пятнами пошла. И я думаю, что это не из-за того, что в пекарне жарко. «Алексей, вы, если кофе выпили, то не мешайте мне разговорами». Упирая руки в бока. Мне, между прочим, чтобы сохранить пекарню, нужно много сегодня сделать. Он раздраженно дергает подбородком, прожигает меня взглядом, но не говорит больше ни слова. Даже не прощается. Разворачивается и вылетает из нашего уютного магазинчика, слишком громко хлопнув дверью. «Ну и мужлан!» — фыркаю ему вслед. «А у тебя с ним что?» — недобро прищурившись, спрашивает Маринка. «У меня с ним ничего!» Выкрикиваю, забыв о пошутке. «Ничего! Спор, который я вот-вот проиграю!» К Горлу неожиданно подступает комок, а на глаза наворачиваются слезы. «Я же все потеряю! Я потеряю свой доход, дело всей своей жизни, свою мечту!» «Да брось ты реветь!» – призгливо тянет меня подруга и работница. «Я тебе сразу сказала, нечего и рыпаться! Закрывайся и живи на аренду!» «Ну уж нет!» сжимая кулаки. «Мы еще поборемся, Марина», оборачиваясь к подруге. «Доставай золотые рецепты». Алексей. «Мешаю? Значит, я тебе мешаю? Ладно. Да, согласен, мое появление принесло в твою жизнь дикое количество проблем. Но чтобы мне вот так в лицо говорили, что я мешаю? Ну же нет. Ты будешь со мной в одной связке до конца, Саша Иванова». Только надо сделать эту игру безопасной для тебя. Пролетаю мимо своего собственного ларечка, едва окинув взглядом толпу заманенных халявой покупателей. Мы будем в выигрыше. Все давно посчитано, и даже с вот этой вот глупой выходкой, когда открывается не сразу сеть, а всего один ларек, мы будем в выигрыше. Смешно, но Саша этим мне еще и лучше сделала. Люди от любопытства повалили к нам, привлеченные рекламой. А так как павильон один-единственный, то создалось ощущение уникальности продукта и эксклюзивности. Опа! А вот это я и использую. Только в обратную сторону. Захожу в здание администрации, ленивым уверенным шагом подхожу к дверям главы. Маленький городок, рука руку моет. Все завязано на личных связях, это я тоже использую. Здравствуйте, Илья Александрович! Кривлюсь в полуулыбке. Мне не было назначено, но я тут желанный гость. Я их будущее благосостояние. И это в моем бизнес-плане тоже учтено. В моем, не в Сашином. Алексей? Какими судьбами? Как открытие? Прекрасно. Усаживаюсь в кресло без приглашения, закидывая ногу на ногу. Рядом тут же появляется секретарша с чашечкой кофе. Черт, даже в моих ларьках кофе лучше. Что за бурду они тут пьют? и я снова жутко хочу к Саше Ивановой. «Я, собственно, — тянулся скучающим видом, — поэтому и пришел. Я решил, что нам не нужны бабушкины пирожки». «Как? — глава аж бледнеет. — Вы не будете расширяться?» «Будем, конечно», — улыбаясь нисходительно. «Только конкретно та точка нам не нужна». «Но... — глава хмурится. Это сильно не укладывается в его картину мира». «Но центр города, площадь около рынка...» «Имиджевые потери!» — продолжаю я его же тоном перечисления. «Имиджевые потери!» — подхватывает он, но тут же тормозит. «В смысле?» «Да я ей рот заткну, не будет никаких...» «Нет-нет-нет, вы меня не поняли!» — кривлюсь. «Ее пекарня уже известна в городе. Она самоместная, к ней соседки за списанкой ходят. Делаю высокомерный жест руками». «Этот сегмент рынка мы не закроем никогда», – улыбаясь заговорщически. А глава, решивший, что меня понимает, начинает противно ржать. «Согласно нашей стратегии, мы будем открываться около школ, колледжей и крупных предприятий. Нам хватит», – киваю головой, – заверяя Илью Александровича в правильности моих суждений. «А еще такой момент», – кривлюсь. У нас же с ней принципиально разный ассортимент, пожимая плечами. Совсем другая доля рынка. Она ориентирована скорее на хлеб и булку. Мы на мелкую форму на вынос. Тут я безбожно вру. Но глава в моем бизнесе ничего не понимает и спокойно откидывается на спинку своего поистине царского кресла, довольный тем, что и сетевик от него не уйдет, и лишних телодвижений ему предпринимать не надо. То есть вы хотите сказать начинает он не смело Я хочу сказать, что все решения приняты и все фишки расставлены. От вас больше ничего не требуется. Встаю, протягиваю ему руку для пожатия. До конца года в вашем городе будет полтора десятка наших точек. И поверьте, добавляю Елея в голос, вы почувствуете перемены. Александра, у нас цедры почти нет. Листаю школьную тетрадь со своими старыми записями. Добавь в список закупок и мёд, гречишный мёд. — Саш, ты в своём уме? — Маринка кривится, нехотя выполняя мои поручения. — Ты же сама говорила. Это нерентабельно. Ты и так на грани прибыльности. Чем мне зарплату платить будешь? — Найду чем. Ставь закваску. пошутка проснулся, и я хожу по пекарне с ним на руках. Бабзина должна прийти только после обеда. А мне работать, работать... Но Маринка так на меня смотрит, я понимаю, что сейчас она, если за тесто возьмется, то все пропадет. «Хотя ладно», — смотрю в ее вдруг ставшие колючими глаза, — «я сама поставлю». «Да-да», — тянет Маринка ехидно, — «тайные семейные рецепты». «Да, Марин», — рычу в ответ, — «семейные. Это тот рецепт, с которым я на конкурс выходила». На глаза вдруг наворачиваются слезы от воспоминаний. «И да, он дорогой». Но я докажу всему городу, что так, как я, ни один сетевик не сумеет. Ты докажешь всему городу, что ты хреновый предприниматель, — рычит Марина, — когда померу миру пойдешь. Марин, я не поняла, — одергиваю подругу. Ты вообще на чьей стороне? Я на стороне здравого смысла, — тушуется она. Что еще в закупку ставить? Пока больше ничего, — поджимаю губы. На первый замес все есть, а там посмотрим. рецепты правда очень дорогой. Изюм, цедра, мед. Их сладость переплетается с кисклинкой ржаной муки и получается что-то волшебное. Это не пряник или ковришка, но и не простой хлеб. Это что-то неповторимое, нежное, тающее во рту. Корочка этого хлеба у меня выходит сладковатая и хрустящая, как карамель. А внутри нежный мякиш, густо пронизанный изюмом и курагой. Вкус одновременно терпкий и сладкий, кислый и нежный, восхитительный. Неповторимый, уникальный. Мой. Я это сделаю. Я буду печь этот хлеб. Хотя бы, кашусь на Павлика, хотя бы ради него. Марин, сделай ценник, поджимая губы. Хлеб павловский. А цифру какую писать? Лениво смотрит на меня подруга, ничего не поняв. Ставь на 10 рублей больше Рижского, вздыхаю. Дороже тут никто ничего не купит. Алексей. Мне, по сути, тут больше и делать-то нечего. С администрацией все улажено. Первая точка открыта и работает. Поставки исправно идут. Бухгалтер вроде порядочный. Я для вида в 35-й раз просматриваю документы и с разочарованием отмечаю, что да. Я молодец. Открывать сети научился. Проект запущен. Мое присутствие больше не нужно. Не нужно. Но уезжать я не хочу. Так, хлопаю крышкой ноутбука, встаю. «Все отлично», – обращаюсь к персоналу. «Единственное, что мне очень хочется – наш сорт кофе поменять. В пирожках мне очень нравится вкус. И он же не может быть дорогим, раз она тут его продает». Поднимаюсь и иду в сторону ее пекарни. «Сорт кофе?» – спросить, конечно же. «Это почти настоящая причина. Вряд ли, конечно, Саша мне его скажет, но...» «А почему нет? Если я ей принесу новости о том, что вся администрация от нее сейчас отстанет, Хотя нет, этого я и пока не скажу. Я все-таки хочу выиграть это пари и сводить ее в ресторан. А уже потом сказать, что мне не нужен ее магазин, и я буду рад такому конкуренту. Представляю красивую картину, как за ужином я вместо кольца сообщаю ей, что она может работать и дальше. Смешно. Но она бы это оценила, кажется, больше, чем дорогие игрушки. И черт. Я подхожу к ее пекарне и чувствую умопомрачительный аромат. Ржаной хлеб высшего сорта. Нотки цедры, гвоздика, кориандр. Это? Это хлеб. Ржаной хлеб. И мне кажется, что я знаю этот аромат. Нет, не кажется. Совершенно точно. Я знаю этот аромат.